«Синьора Гроссини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами». Джемма чуть подняла брови. Очевидно, синьора Гроссини по своей глупости наболтала лишнего этому неприятному человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме. «Да, это правда, я очень занята. Но синьора Гроссини преувеличивает значение моей работы», — сухо ответила она. «Все это, по большей части, совсем несложные дела». «Ну что же...»